Глава 5 Новый жилец. Саньяра вернулась в дом и огляделась. На самом деле ей не хотелось есть. Хотелось побыть в одиночестве и подумать. Мастерская не приносила необходимого дохода. Вернее, на жизнь хватало, а на исследования нет. Закупка материалов, накопителей, инструментов — все это требовало денег и немалых. Принимать помощь семьи девушке было стыдно, Да и, по правде, особой помощи от ее братьев не дождешься. Не самые талантливые мехи занимались кустарной работой, штамповкой, зато и особых вложений не требовавших. Возможно, она могла бы получить финансирование от гильдии, выиграть грант. Но и здесь имелся свой подвох. Гильдия вложит деньги и потребует конкретный результат. Под них придется подстраиваться. Соня же не хотела работать по указке. Не в своем основном деле, так точно. Она обещала отцу, что сделает работающие протезы и сдержит слово во что бы то ни стало, даже если придется подрабатывать уходом за больным. Не самый плохой способ, надо заметить. Не зря же она училась на медикуса. Вот только домик ее был ничтожно мал. Доставшийся в наследство от бабушки по материнской линии, он не предназначался для большой семьи. В самом доме даже для мастерской место не нашлось. Пришлось переоборудовать сарай. Одна комнатка и кухонька. Маленький коридор с крохотным чуланом в конце. Оставался, конечно, чердак, но ее внезапный постоялец вряд ли в ближайшее время сможет туда самостоятельно забираться. Да и отопления там нет. А в мастерской все имелось. И свет, и греющие артефакты. Соня там сама проводила большую часть времени. Вопрос встал ребром. Или она уступит магу свою комнату. Жить с ним в одной девушка точно не собиралась. Отшибленный или нет, а все равно мужчина. Или оставит в мастерской. Не то и то плохо, но из мастерской его хотя бы тащить в дом не придется. Дилемма. «Сонь! Сонь!» Раздался такой громкий крик за окном, что... Меха вздрогнула. «Если Эд ей опять кого-то приволок, она его точно прибьет». «Чего тебе?» настороженно вышла на крыльцо девушка. «Да я тут просто мимо проходил», заявил Эдвин. «Вот заглянул узнать, как там вчерашний маг. Не приставился?» «Жить будет», — коротко ответила Меха, решив на этом закончить разговор. «Может, это... Помощь какая?» Не спешил уходить за булдыга. «От тебя?» «А что бы и нет? Я вон вчера справился же, целителя позвал». Гордо выпятил в полую грудь пьянчушка. «Да, он мне рассказал, в каком состоянии тебя встретил», напомнила Соня. «Так из-за здоровья молодых грех не выпить», принялся оправдываться Эд. «Чай на свадьбу пришел». Саньяра только тяжело вздохнула. Эдвин был неисправим. Ему что свадьбы, что похороны — что просто погода хорошая. «Слушай», — пришла в голову девушки мысль, «раз ты сам вызвался в помощники, может, привезешь от старого кожевника вещи мага?» «Все?» — с готовностью спросил Эд. «Самые основные», — уточнила Меха. «Мало что там у него с собой. Одежду и белье». «А он теперь у тебя живет, что ли?» — прищурился старик. Меха закатила глаза. Вот только слухов ей не хватало. «Пока не поправится. У целителя нашего нет времени за ним приглядывать. Попросил меня ну «А-а-а!» Разочарованно притянул старик. «Какая сплетня могла бы выйти? За такое нальют стаканчик, чтоб послушать. Но нет». «Привезу, конечно. Я мигом обернусь. Одна нога здесь, другая там», — заверил ее Эд. «Только, может, у тебя найдется, что на похмел?» Соня чуть не застонала. «Вот же!» вшивы о бане. «Привезешь вещи — дам Марку», пообещала девушка, поняв, что иначе седа Эда забыть о ее поручении. «И скажи кожевнику, чтобы комнату за магом держал. Не думаю, что он у меня надолго». «Все передам», пообещал Эд и резво поковылял к стоящей неподалеку запряженной в повозку кобылке. «А тебе груз в шахты вести не надо?» крикнула ему вслед меха. «Так завалило все!» отозвался старик. «Не пройти, не проехать. Наши с утра разгребают и мага костерят. Говорят, это он своими штуками заигрался и обвалил все». Соня махнула на прощание рукой, никак не прокомментировав слова Эда. «Местные Кевина не любили, а тут ищи повод отличный. Вряд ли, конечно, они решатся что-то сделать, но все равно неприятно. И мог ли маг действительно устроить обвал? Сомнительно как-то. Не совсем же он псих. Хотя, кто их магов знает? Пообедав и помыв посуду, девушка вернулась в мастерскую. Ее постоялец по-прежнему сидел у верстака, держа здоровой рукой одеяло у груди. «Я отправила Эдвина, того старика, что нашел тебя и привез, за одеждой к кожевнику», — ходу обрадовала его девушка. «Спасибо», — улыбнулся Кевин, — «это то, что нужно». Наверное, сидеть в одном из подним не очень приятно, да и все-таки прохладно. И попросила Кожевника сохранить за тобой комнату, — добавила Соня. Хотя вряд ли найдется другой желающий снять маленькую комнату в потемневшем до черноты деревянном доме. — Это х хорошо, я не стесню тебя надолго, — кивнул Мак. — Я отдам тебе свою комнату, а сама поживу здесь. Дом маленький, больше негде. пояснила девушка. «Не, не стоит, я поживу тут». Обременять хозяйку Кейву не хотелось. «Здесь я работаю, так что лучше уж уступлю комнату, а не мастерскую», — не согласилась Меха. Дальше спорить Кейв не стал, рассудив, что девушка знает, как ей лучше. К тому же для Мехов мастерская была куда важнее дома. «Когда Эд вернется, мы поможем тебе перебраться». Если что будет нужно, говори, — широким жестом предложила Меха. Уже за пару сотен марок можно чуть потерпеть его капризы. Пока что никаких пожеланий у Кейвена не имелось. Начало было определенно хорошим. Но Эдвин явно не спешил. Тут ехать-то всего ничего, городок небольшой. Час прошел, а старик все еще где-то шлялся. Саньяра успела перебрать все инструменты и заготовки, не решаясь приступать к работе на глазах у мага, и лишний раз убедилась, в мастерской она должна быть одна. Кевин за ней не следил, пару раз девушка ловила его взгляд, но скорее потому, что сама слишком часто смотрела на него, даже немного ждала какой-то реакции или вопросов, интереса, но маг был погружен глубоко в себя и на происходящее вокруг не особо реагировал. И все же его внимание чувствовалось. Трудно объяснить, но девушка настолько ярко ощущала, что не одна, что из рук все валилось, а мелкие детали будто сами собой разбегались, в видя ее нерабочий настрой. Мысленно поминая Эда и драконью чуму, Меха села на высокий стул и принялась ждать возвращения старика, которого только за смертью посылать. В руках она бездумно крутила Чака. свою первую настоящую миниатюру человека, просто чтобы чем-то себя занять. «Ты делаешь копии людей?» спросил Мак, когда она уже совсем перестала ждать от него вопросов. «А?» — вынырнула из своих мыслей Сони. «Нет, это просто сделанная давно игрушка». «А остальное?» — кейвин обвел глазами стены. «Заготовки». Меха, с одной стороны, любил рассказывать о своей работе, но магу хвастаться не хотелось. Даже Алан, воспринимаемый местными почти как свой, только снисходительно улыбнулся словам Сони, когда она при встрече проговорилась о своей задумке с протезами для отца. «Для чего?» — неожиданно проявил упорство гость. «Или правильнее будет называть его жилец?» «Для протезов», — все-таки ответила девушка. И месяц под одной крышей жить». глупо ссориться на ровном месте. Да и какая разница, что этот маг о ней подумает? «Они выглядят, как настоящие», — серьезно сказал маг. «Стараюсь», — криво улыбнулась меха. В этот момент с улицы донеслось громогласное «Соня!» «Наконец-то!» Девушка соскочила со стула и быстрым шагом пошла встречать Эда. Эдвин их встреча обрадовался, Так обрадовался, что Меха сразу все поняла. «И когда только успел!» — возмутилась девушка, принимая у старика куль с вещами. От Эда отчетливо пахло самогоном, так что сомневаться не приходилось. «Так мы это, с питом кожевником сто лет не виделись!» — принялся объясняться Пинчушка. «Он первым предложил пропустить стаканчик за встречу». «Я хотел тебя попросить магу помочь, его перенести надо, переодеть!» расстроилась Соня. Эд и трезвым был так себе помощник, а уж в подпитии... «Да все сделаем, Сонь!» — заверил ее старик. «Раз надо, значит, поможем. Маг-чай тоже человек, пусть и со странностями». Странностей тут у всех хватало, у самого Эда в том числе. Но одно дело свои, и можно, а другое — чужие. К ним сверенцев были совсем иные счеты. Кевин, само собой, из мастерской никуда не делся, разве что чуть позу переменил, а так сидел где и раньше. — Мы сейчас перетащим тебя в дом, а потом это поможет с одеждой. Соня тихо радовалась, что мастерская снова будет в ее полном распоряжении. — А можно мне сначала в уборную? — попросил Мак. — меха как-то не подумал, что естественные потребности у него общечеловеческие. «Да, удобство у меня во дворе», — предупредила девушка. это помог ему влезть в рубашку, чтобы уж не совсем в исподнем, а потом они вместе с Соней под руки дотащили Кевина к скромной деревянной постройке. «Там справлюсь сам», — закрыл дверь Мак. овесистый этот Эд потер спину. «Вроде такой тощий с виду». уже до кости может эта магия его утяжеляет сомневаюсь хотя меха в свою очередь прикидывала как ей самой помогать в таком деликатном вопросе магу таскать его каждый раз по нужд она не сможет значит придется ведро ставить через пару минут маг вышел и они втроем продолжили путь до дома а потом в комнату на кровать ох эдвин с трудом разогнулся вот теперь представь, как я один тебя в горах на своем горбе до повозки пер!» со старик, потирая поясницу, не столько из желания получить благодарность, сколько из надежды на пару лишних марок. «Ты настоящий герой, Эд!» — похвалила его меха, знавшая, на что эти марки пойдут. «Я сейчас таз с водой принесу, поможешь Кевину помыться, а потом одеться». «Сделаю, конечно, сделаю!» — закивал пьянчушка. Соня только скривилась на такую самотверженность и пошла ставить воду, а заодно искать в чулане чистые простыни и полотенца для нового жильца.